Глава пятнадцатая На пороге, под слеповато щ у р я с от полу т е м н о яркому свету прихожей, стоял никто иной, как начальник экспедиции уфологов Петровстанислав Иванович, старший научный сотрудник Академии информационологической и прикладной уфологии. Это, если по полному чину и званию. А так Раевский окрестил м ы с л е н н о его Стасиком и с удивлением смотрел настоящего перед ним мужчину. Добрый вечер, поприветствовал хозяина незваный гость. Добрый, коли не шутите, полковник Замер в ожидании странного посещения. Простите за столь поздний незапланированный визит. Мужчина поднял руки вверх, как бы извиняясь. Михаил Викторович сказал, что вы уже вернулись из Тайги и сейчас в городе. Впрочем, он мне ваш адрес и дал. Алексей на пару секунд задумался. Если генерал дал адрес, то он не видит в этом визите никакой опасности, или наоборот, о ней предупреждает? В любом случае придется позвать уфологов дома и выслушать его. Проходите, Раевский посторонился, пропуская гостя в дом. Тот зашел в прихожую, но разуваться не стал, демонстрируя э т и м что заходить или задерживаться не собирается. Алексей Владимирович, нужна ваша помощь. Мужчина замер в ожидании. Переходите сразу к делу. Как-то зло ответил полковник. Как он не любил все эти кивмоки. У военных, по крайней мере в общении, все было проще и конкретнее. Вы не могли бы дать нам ключ от вашей сторожки в тайге? Алексей ждал чего угодно. в п л о т ь до требования сразу выдать им т а и р у но не этого. Простите, а вам он зачем? Дело в том, мужчина слегка замялся, решая, стоит ли озвучивать причину столь странной просьбы. Но потом решил, что стоит, иначе в к л ю ч е и могут просто отказать. К земле движется скатра инопланетных кораблей. Они сейчас находятся на расстоянии трех световых суток. И мы предполагаем, что они будут искать тот погибший корабль. Ваша старушка была бы идеальным местом для дислокации наших ребят, и от места крушения недалеко, и местных жителей не потревожим. Внутри Раевского все сжалось от страха, а вдруг они ищут не столько корабль, а его девочку. Тут же вспомнил разговор с Самсоновым, что принцесс так просто не бросают. Но видал не подал, не один у с к о л не дрогнул на лице полковника. Опыт ы боевая закалка не подвели. А почему вы решили, что это корабли? Возможно, это очередные астероиды, которые нам часто предрекают как погибель Земли? с к р и в о й у с м е ш к о й уточнил он у х о л о н о то вот лишь тяжело вздохнул и пожал плечами. Понимаете, астероиды так скученно и стройно не летают. Мы их уже вторую неделю наблюдаем. Они все это время летят, не нарушая строя. И создалось, поверьте, аргументированное впечатление, что из кадра н а ч а л а т о р м о ж е н и е Раевский, как никто другой, верил в инопланетные корабли. Он же видел его собственными глазами. Поэтому мужчина согласно кивнул. Хорошо, ключ я вам дам, только попрошу об ответной услуге. Уфолог удивленно вскинул на него глаза. Полковник же продолжил: Держите меня в курсе. Я, вроде бы, тоже причастен ко всему этому. Да конечно, заверил его незваный гость. Торопливо схватил протянутый ключ, сухо поблагодарил еще раз и побежал вниз по ступенькам не пользуясь лифтом. Когда дверь захлопнулась, из своей комнаты тут же показалась Таира. Алишей, кто так поздно к нам приходил? Родная, ты только не бойся. Он пересёк комнату и взял девушку за плечи. Она удивленно расширила глаза, в глядясь ы в а в его лицо. Похоже, за тобой летят сородичи. Сородичи? Растерянно хлопнула глазами. В ее голове это слово никак не было связано с Аквианой. Но у меня на земле нет сородичей. Ты же об этом прекрасно знаешь. К сожалению, едут они не по земле. В космосе к планете приближается эскадра кораблей. Уфологи предполагают, что они идут на поиск твоего погибшего корабля. К нашей планете они приблизятся через трое суток. Чем это нам грозит? Он в ы ж и д а ю щ е посмотрел на девушку. Именно в эту секунду Раевский отчетливо понял, что никому и никогда ее не отдаст, будет защищать до последней капли крови, как бы банально или пафосно это не звучало. Она зябко п о ю ж и л а с ь потерла предплечье и как-то беззащитно о б х в а т и л а себя руками. Думаю, что земле это ничем не грозит, если ваши не придумают сами воевать. Патронатор предпочитает решать все вопросы мирным путем, а вот нам с тобой я не знаю, просто не знаю. Она как-то сразу позеленела лицо, словно съела хорошую порцию этой чёртовой бороды или как там её. Если г р ы ш ф у р с к и й князь потребовал исполнить все договоренности и все же хочет меня съесть, как свою законную жену, то он потребует моей выдачи. Я тебя не отдам. Ты мне веришь? Алексей притянул девушку к себе, погладил по волосам и крепче прижал к груди. Давай не будем паниковать раньше времени. Может, они вообще мимо пролетят. Совсем не факт, что искадлили движется к Земле. Может, она на Венеру летит. Таира невесело рассмеялась и всплеснула руками. У вас настолько отстала я звездная система, что это слишком маловероятно. Космолеты к вам не залетают. Подходящих внутренних резервов планетах нет. А вы слишком агрессивная и плохо развитая цивилизация. Я а г р е с с и в н ы й и плохо развитый. Раевский капризно надул губы и вопросительно выгнул бровь. Ты у меня самый лучший. В этот раз улыбка девушки вышла более п р и в е т л и в о й И другого в ней не надо. Только. В общем, так оно и есть. Она пристала в на цыпочки и потянулась к нему губами. От такого подарка п о л к о в н и к отказаться не мог. И к чёрту квадратные яйца, которые будут болеть два дня. Он обнял любимую и впился в нежные губы поцелуем. Поцелуй же вышел горячим, с нотками обречённости. И в этот раз он не ограничился только губами, а прошелся дорожкой по шее, тонким ключицам и плечам, которые выглядывали из-под лямочек тонкой ночной рубашки. В его воспаленном мозгу промелькнула ш а л ь н а я мысль, что может и стоит пройти до конца, но потом мужчина остановился, решив, что это будет. их последний шанс все сделать по закону и п р и л и ч и я м Ведь непонятно, как поведет себя инопланетянка, в с т р е т и в ш и с ь с племенниками. Как она сказала, а г р е с с и в н ы й и плохо р а з в и т ы е Есть старинная русская поговорка: обжегся на молоке, а теперь на воды дует. Это точно про нее. Только таечка не вода, а самые настоящие сливки, сладкие и нежные. И однажды их испив, очень трудно будет жить дальше без них. Пойдем спать, предложил Раевский после всех раздумий. А ты ляжешь со мной, попросила в ответ она. Тебе так нравится меня мучить? Криву усмехнулся он. Ты сам придумал все эти мучения. Девушка покачала головой. По нашим законам ты десять раз на мне жена. Но ты же не сосчитала, сколько раз я тебя из дома на руках выносил. в д р у г м ы уже разведены. Попытался шутить с а р е в с к и й но она шутки не поняла, лишь обреченно махнула на него рукой и пошла в кровать одна. Он долго ворочался на неуютном и жестком диване, мысленно себя ругая и тот же придумывая оправдания, лишь под утро забылся тревожным сном. И вдруг в его сонный разум ворвался протяжный стон, переходящий в жалобный плач. Он резко растер руками лицо и пошел на звук, который раздавался из спальни девушки. с т о н а л а Таира. Из ее горла шел жалобный звук, от которого тут же побежали трусливые мурашки. Раевский стремглав подлетел к ней. упал на колени перед кроватью и осторожно потряс девушку за плечо Таечка проснись эффект был нулевым он потряс ее сильнее только девушка продолжала спать и стонать во сне нотка страха тут же з а с к р е б л а с ь в душе бравого военного м р и в н ы й внутренний голос начал шептать вот и все Не от больше твоей таечки. Он отмахнулся от него и продолжил тормошить девушку с еще большим упорством. Потом начал легко бить по щекам. Ее голова опасно д е р н у л а с ь но глаза наконец-то открылись. Алишей, она как-то с л а б о и в ы м у ч е н н о улыбнулась, а глаза снова закатились, и она застонала. Таира. г о л о с полковника перешел на крик. Он как никогда в жизни внезапно ощутил свою беспомощность и пробормотал: "Говорила мама, что нужно идти на врача учиться. Зачем? Этот простой вопрос вогнал его в ступор, и он замер. Таира же вновь открыла глаза и прошептала: "Больно. Как мне больно!" Горит! С этими словами девушка неестественно выгнулась, вновь застонал а и п р и ж а л а правую руку к левой ключице, повторяя: «Горит, горит! Родная, где горит? Что горит? Как тебе помочь? Никогда в жизни он не казался себе таким никчемным и бесполезным. Чип горит! Рвано выдохнула она. Лед есть? Лед? Он не понимающе моргнул, потом резко вскочил на ноги, пообещал: «Сейчас посмотрю и принесу». В душе Раевского боролись два демона: один отправлял его на ухню за льдом, а второй боялся оставить девушку одну. Все же благоразумие победило. Он пошарил в морозильнике. Да там не было, да и откуда ему взяться, если хозяин квартиры в основном питался полуфабрикатами. Появление нового человека этой привычки не изменило. За три летних месяца Алексей так наготовился в тайге, что теперь с удовольствием перешел на упрощенный способ приготовления пищи. Из замороженных продуктов обнаружилась лишь пачка пельменей. Решив, что если их не есть, А имя охлаждать, то большой разницы с льдом не будет. Он вернулся в спальню. Льда нет, только вот это. Он сунул пакетик в ослабевшие пальцы инопланетянки. Она вздрогнула, рвано вздохнула и приложила пельмени к левой ключице. Снова прикрыла глаза и, наконец, выдохнула с облегчением. Это точно наше, прошептал а еле слышно. Патронатор включил поисковый локатор. А почему тебе так больно? спросил полковник. У меня здесь вшит чип. Девушка показала глазами на ту часть тела, к о т о р у й прижимала пельмени. Я знала, что он заставляет вернуться сбежавших домой. Но о н е думала, что это так больно. А его можно как-то нейтрализовать? – уточнил Раевский, поглаживая несчастную девушку по руке, в которой был судорожно сжат пакет. – Это государственная тайна. Невесело хмыкнула она и выдавила из себя подобие улыбки. Зачем нужен поисковик, если его может отключить каждый? – ф Ферштейн. Мужчина покачал головой, с тревогой глядывая в свое лицо. Иди положи воду в холодильник, чтобы замерзла. Боюсь, мне потребуется очень много льда в эти дни. Да, да, сейчас. Он с в е т л и в о еще раз погладил ее руку и встал. В этот раз ее непонимание, почему вода стоит в холодильнике, его даже не насмешило. А удалить его никак нельзя. Хотя ч у о я спрашиваю, понятно, что нет. Сам себе ответив на вопрос, пошел на кухню морозить лед.